Глава 19. Одна суммы. Микола Биллый, немного оклемавшись, послал Марфу за Осипом Мамулем. Тот в аккуратно пару с Иваном Мишником управлялся с арбой. Вдвоем принесли соломы и устлали плотно дно арбы. Сверху бросили несколько бурок, найденных там же, в сакре, у которой стояла повозка. Нужно было определить на арбу тяжело раненых казаков, Тех, кто из ранения самостоятельно не сможет держаться в седле, отделили в телеге место для тел убитых станишников. Гарно сробили от носум, поправляя черкеску, сказал Осип Ивану. Отож, мягко буду и станишным ехать и тем и иншим, отозвался товарищ, и встревоженно посмотрел на приближавшуюся девушку. Осип, ты бы мекола клычет. Обратилась к казаку, подойдя ближе Марфа. Мамуля вернулся, приняв серьезный вид. Не очень ему понравилось, что женщина передает ему наказ его командира. Но, справившись с негодованием и махнув в ответ головой, не стал расспрашивать, по какой причине. «Если сотник требует, значит, важно. А то, что девчина со мной балакает, так не хай, время такое», — подумал он. Ускоряя шаг и слегка сгибая ноги в коленях, покашачий Осип направился к Билому. Тот уже стоял в тени смотровой башти, облокотившись на стойку. Легкое головокружение и слабость в теле еще присутствовали, но Билый мог уже понемногу ходить, и ясность мыслей постепенно возвращалась к нему. Живой батька! Подойдя к Миколе, спросил Осип. Да какой я тебе батька? огрызнулся сотник. Батька и есть. Осип развел руки в стороны. «Да что ты все заладил, батька, батька? Батька в станице сидит, далече глядит, все бачит, да не все говорит», ответил скороговоркой Билый, немного осерчав. «Да як же ж? Ты в походе за главного, почитая таман походный. Значит, батька...» не унимался Осип. Микола выдохнул, поняв, что казака не переспорить. «Спаси, Христос, за доверие от Насум!» — с легким прищуром в глазах отозвался Билый. Осип сразу заулыбался. «А ты знаешь, господин Сотник, от Кель пошло это слово, от Насум!» — хитро спросил Мамуль. «Кто ж не знает, слыхивал от стариков!» — произнес в ответ Сотник. Словно не слыша его ответа, Осип продолжил. «Слово-то доброе, старинное, еще от пращеров наших шина сечи гулевали идет». Тут мамуль цокнул языком, блеснув своими ровными, белыми, как снег, зубами и слегка сдвинув попаху на затылок, с удовольствием присущим любому рассказчику, продолжил. «Предание от прадедов наших дошло. Мол, товарищество черноморских казаков, переселившихся с сечи, разделялись по сумам» так же, как и предков наших запорожцев по казанам, суть котлам, слово то татарское, шо котел, шо казан. Котел составляли до 30 казаков, то, что в походе добывали в общую сумму, складывали, где и хранили свои запасы, да я Вот от тела пошло одна сумма, с одной суммой стало быть». Довольный собой мамуль разгладил усы и с улыбкой посмотрел на своего командира. «Доброе», — подумал Микола, глядя в отсвечивающие задором глаза станишника. «Раз уж Осип не смурной, значит, дело справили, показали Черкесу его место. Теперь вовсе не сунутся». «Осип, я что-то Черкесенка не вижу, который в меня пульнул. Я же говорил, чтобы его не трогали», — перешел на серьезный тон Билый. «Як балакал, так и срубили», — с нотками недовольства ответил мамуль. «Я этого грецика в яму посадил. В тушу черкесы для хранения зерна пользуют. Там неглубоко, но вылезти не сможет. Тай ты и сам побачь». «Проводи. побалакать с ним треба», — уверенно сказал Билый. И немного помедлив добавил. «Тебе не показалось его лицо знакомым». «Кто?» — изумился казак и в сердцах воскликнул. «Таха ему грець! Усиванный на одном урло бисовый и «Ты не прав, от «Не прав!» Казак свел брови. «Нет, Осип, сомнения у меня есть!» Не согласился в очередной рассотник. Показались в его лице мне какие-то знакомые черты. Я мельком видел человека, но в сознании отпечаталось. «Веди, побачим, Что зря судачить!» Билый оттолкнулся рукой от стойки. Снова боль пронзила спину и отдалась в руку. Но уже терпимо. Сознание колыхнулось, свет померк, но в теле осталось. Микола лишь слегка качнулся. Мамуль хотел было подставить руку, но Билый резко отстранился. «Батька, сам!» Усилием воли сделал еще шаг и далее зашагал, ровно положив раненую руку на рукоять кинжала. С Майдана к дебивакам расположились станишники, раздавался негромкий смех. «Хороший знак», — подумал сотник, — «добрый». Заметив своего командира, казаки притихли, но чтобы разрядить обстановку, Биллый махнул рукой, мол, «отдыхайте». «Так что ж дальше было?» — донеслось до слуха Миколы. Один из казаков рассказывал какую-то историю, но, смущенный появлением сотника, осекся. Теперь же станишники ждали с нетерпением продолжения. «Да я же балакаю», — продолжил рассказчик, — Жинка прийшла пізно і каже, що ночувала у подружки. А я-то знаю, що вона бреше, а сказати не можу, бо сам у той подружки ночував. Так що ж про мене? Чи так то й так, чи гарраз то й добре, хіпа мені що. А вона бачиш, як. Дружний хохот козаків пронісся по аулу і, відтолкнувшись о скалу, ехом відгуктився обертно. «Слухай, Шабер!» — обратился к говорившему казак лет тридцати пяти. «А як-то черноморская блин, что старики у нас в станице балакают? Помьетаешь, чини!» «А як же, что добра легенда! Слухайте, станишные, та запомьетай ты!» Ответил казак с длинной спроситью бородой, которую носили все староверы. На вид ему было около пятидесяти лет. Лицо, испещренное морщинами, загорелое до черноты. Но в глазах ребячий задор и отвага. Воин, видавший многое на своем веку. Про таких говорили, вин тільки бога лякаец. Про часы, коли казакищины были гнездюками, обмельчавшие потомки знаменитых предков. Це про нас, — начал казак. За правде то було олени, то не ведаю. Тільки легенду ту слыхал я от діда Трохима нашего. Вин о том в каком-то умном журнале читав. «Кавказ» называется. А в журнале том легенду «Москаль» один записал. Вин в станице Пластуновской, что от нас не так далече буде гостил, стало быть. Там ему дит старый, шесть сечевиков, родом ту легенду и поветал. И зовется эта легенда Черноморской. Так вот. Ну, стало быть, слухайте дальше, станишные. Казак хитро посмотрел на Относумов и заговорил вдруг заучено. "Доехал до Черноморской станицы, войдя в хату и отдохнувши немножко, я стал оглядывать присутствующих. Пригожая хохлушечка с удивлением на меня посматривала. Двое ребятишек взбирались на печку, крича «Москаль пришел! мой скаль пришел!» И, наконец, на печке седой старик, ни на шо не обращавший внимания, спокойно курил трубочку. В то время, как я хотел завести разговор с бывшими в хате, вошел хозяин, вежливо и поприятельски разговаривая с моим провожатым казаком-черноморцем, от которого я узнал, что он с его дозволения поставил лошадей под навес и задал им сено. Мы с ним очень дружелюбно поздоровались. Сперва шли взаимные расспросы. Мой казак рассказывал историю претерпленных нами бедствий, потом незначащие разговоры, из которых я узнал, что хозяин мой зовется Панхвилом Горлыком, шоу у него и старый отец, и что они, распытавшись с моим проводником, оказались дальними родственниками, хотя никогда и не видали друг друга». Наконец, переговорившие обо всем, они единогласно решили, что мы блуждали по окрестностям, потому что воно водить. Это водить сильно заинтересовало мое любопытство, и я, обращаясь к моему казаку, сказал, послушай, любезный, ты обещал мне рассказать, что это такое водит. Ну, начинай, я тебя слушаю. Казак переглянулся с хозяином, а тот, улыбнувшись, моргнул мне, указывая на отца. Я понял этот знак и вставший с лавки подсел к старику и сказал. «Пожалуй, дедушка, расскажи, что это у вас водит?» «Та шо ж водить-то и тильки», — произнес он. Я понял, что с этой стороны приступ неудачен, а потому, отойдя назад, достал из кармана портсигар. Вынул папиросу и закурил ее, предложил старику. Тактика моя подействовала. Тот, принимая ее весело мне, улыбнулся. Я начал совершенно посторонним. Дедушка, давно ты в отставке? Да давно уже ходил с двадцати. Что ты был в турецкой или в персидской компании? Табув, «Да, ты дедушка из запорожцев. Этим вопросом я затронул самую чувствительную струнку старика. «Эхе-хе, из самых запорожцев!» — сказал он самодовольно, покручивая усы. «Расскажи, пожалуйста, что у вас тут такое водит?» — повторил я прежний вопрос. «А то что? слушайте, ты, паны!» — сказал казак, спуская ноги с печи. Я насторожил свое внимание. «Это?» «Это было давно, очень давно. Лет, может, с пятьдесят, а то и с пятком. Вот как давно. Может быть, еще и отца вашего не было на свете», — прибавил он, улыбаясь, и потом, грустно покачал головой, как бы углубляясь в прошедшее, продолжал. «Да тогда еще не переводились наши сичники». Еще не померкла наша слава украинская, еще наши казаки не обзаводились домами, еще трубка до да конь были милее жены, еще мы только на Кубань переселялись. Вон там, за черной плотиной, вправо строились курины. Курини. В крайнем, как теперь помню, жил казак Касьяна Стопчук. Парень расторопный, хороший рубака, отличный стрелок и на коне молодец. Куда ни повороти, запорожец казак. И жена по нем была Галя, лицом бела, взор ясный, волосы черные до самого полу, словом раскрасавица. Теперь таких нет, все уже перевелось. И хозяйка работница и ласково приветливо, любил ее Касьян и был у них сынок, Мальчик весь у отца, веселенький, беленький, красавчик. Он был еще ребенок по другому году. Казак был богатый, лошадей, скота, всего было много. А люди говорили, что и деньги имелись. Да бог их знает, я сам не считал. Оружие с насечкой из чистого золота сабельных ручек в дорогих камнях турецких пистолей с золотым разводом. Этого я видел, много было. Их хорошо жили, Касьян, со своей Галей, на зависть другим, в радость себе. Тут, помолчал немного, старик опять заговорил. Случилась у них радость. Господь дал им дочку. Созвал Касьян к себе всех, друга и недруга. Дочку окрестили и стали гулять, и знатно гуляли тогда запорожцы. Меду, пива, всего было вдоволь. Из серебряных кубков, добытых войной уляхой и турка, пили украинцы три дня. Еще раз опохмелились и, пожелав хозяину здоровья, распрощались и разошлись по куриням. Прорядивши гостей, Касьян стал собираться в поле ночевать, чтоб там пораньше с Божьей помощью приняться за работу. Пока он ужинал, пока собирался, стало совсем темно. Оседлав коня, сел он и поехал. Отъехавшись с версту, а может быть и больше, видит он, огонек у леса светится. — Дай-ка подъеду да закурю трубочку, там верно соседи приударил коня, подъезжает и видит. У огня сидит Запорожец. «Здорово!» — сказал Запорожец. «Садись подле меня, закурим трубку. Садись, добрый человек, до тебя есть дело». «Хм, что это за диво?» — подумал Касьян. «Какой это молодец! Он не из наших, я его не видал. Я, может, где и видел, да не упомню». «Должно быть так, ведь он меня знает. Дай-ка спрошу, что там за дело?» «Здорово, казаче, что тебе нужно? Скажи, как тебя зовут, а то я не вспомню, где мы встречались». «Да мы и не встречались, а я тебя знаю. Парень, ты бравый, во всем молодец. Мне нужен помощник, тебя я и выбрал, а дело вот какое». «Казак ты не бедный, всякого добра у тебя много, так станет до самой смерти, тебя уважают и любят соседи, враги молчат, да толку-то в том мало, ты почестей не имеешь, прожил ты с полвека, все ты казак, а я знаю дело, если мне поможешь, я денег достану». Вот как и денег будет много, да так много, что и вексу не сочтешь, так с деньгами, может, и Гетманом будешь, главным начальником над кошами, всю сечу на войну поведешь. И будут, великие бояре, генералы с тобой хлеб соль водить, и сам ты попадешь в знатные царские слуги, все тебя будут бояться и любить. И дело не страшное. Вот слушай! Продолжал Запорожец. «Видишь, вон тот курган. Там под землей есть клад из золота, серебра, камней самоцветных и много там всякого добра. Вот видишь, какое дело. Тот клад караулится нечистой силой, а был он заложен в том кургане лет сто тому назад. Чтобы вынуть клад, нужно курган тотаблить младенческой кровью». А у тебя есть дети. Ну, подумай, а завтра в эту пору приезжай сюда, да смотри, не опоздай. Если до полночи не успеешь прийти, все пропало. Клад в землю уйдет опять на сто лет. Сказавши это, незнакомец вскочил на коня и поехал к лесу. Долго-долго стоял Касьян, протирая глаза, дернул за ус, видит, что не спит. Перед ним огонь, кругом черная степь, и задумал Казак Думу крепкую, нерадостную, задумал погубить детей своих. Знать нечистая сила в конец попутала его. Давно уж день, а Касьян наш сидит, не приходя в себя». Уж солнышко зашло, ветер, дождь, гром, молния, зашумела непогода. Вскочил запорожец на белого коня и, как бешеный, помчался к своей хате. Схватил своего сына опять на коня и поскакал к лесу. Взбежал на курган, выхватил саблю острую, и невинная младенческая кровь полилась по кургану. Страшно загрохотало по лесу. Испугался казак, опять вскочил на коня и помчался, куда глаза глядят. И скачет он день и ночь по горам, по степям, и, как завидит, где в поле курган, поворачивает коня в другую сторону и скачет, и скачет, и будет он скакать ровно сто лет. Нигде не остановится, нигде не будет места проклятым костям. Костям сына губца и с ним переведется его проклятый рот, и душа его сожжется адским огнем, как сожгли его хату громы и молния. И запустили на той плотине курени, и осталось там голое, проклятое, нечистое место. И старик замолчал, грустно понурив голову. Розовые лучи восходящего солнца пробивались сквозь замороженные стекла, распространяя какой-то фантастический свет по хате, трепетно обрисовывая все предметы. Никто не прерывал молчания, все было тихо. Седой старик сидел в тени, куда еще не проникал луч света, и со своей драматической легендой на устах представлял собой славное, страшное прошедшее, а слушатели, как молодое поколение, жадно внимали повести былых дней. Дивная старина быта украинцев, мрачный рассказ из жизни предков и, наконец, дряхлый рассказчик, этот полуотживший представитель грозной сечи, все это переносило в другой мир, мир славный, удалой, но невозвратно прошедший. Воображение рисовало оригинальную картину. Вольные сыны Запорожья, грозные сечевики, богатыри-украинцы невольно вставали перед глазами. Особенность их быта, особые понятия, нравы, образ жизни, характер, наконец, это постоянно рыцарское настроение духа всей общины — Все это производило какое-то безотчетное, но сильное впечатление. Параллель к этому окружающие потомки, эти в сущности храбрые и отважные казаки, но обмельчавшие потомки знаменитых предков, наводили на душу какую-то грусть. Хотелось бы видеть их хотя бы на миг в одной сфере с предками, сделать прошедшее настоящим». Грустно пожал я руку старику-украинцу. Грустно мне было расставаться с этой избушкой. Что-то родное сердцу оставил я за порогом хаты, в которой провел минуты столь впечатлительные. Закончив рассказ, казак довольно кряпнул и затих, разглаживая бороду. Не подвела память. Все рассказал, ничего не забыв. Сидевшие вокруг него станишники молчали. Затем один, тот, что просил легенду эту рассказать, не выдержал и громко произнес "Бреешь, пади, поди! Сам придумал! Уж больно мудрёно!» «Ну, зашёл, куплял, зато и продал!» — недовольно ответил рассказчик. Билый, стоявший чуть в стороне и слышавший всё, о чём говорил казак, мотнул головой, словно стряхивая с себя остатки сна и сделав знак мамулю, направился к тому месту, где были устроены ямы для хранения зерна.